Появление стихотворения Бенедиктова произвело сильное впечатление не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы, и петербургские чиновники были в восторге от Бенедиктова. Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы, какого он мнения о новом поэте, отвечал, «У него есть превосходные сравнения неба с опрокинутой чашей». Когда в четвертом томе «Современника» появилась капитанская дочка, Греч, встретившись с Пушкиным, сказал ему, «Батюшка, Александр Сергеевич, исполать вам, что за прелесть подарили вы нам! Ваша капитанская дочка чудо как хороша!» «Так зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером? Ведь книгу-то наши дочери будут читать!» «Давайте, давайте им читать!» — ответил, улыбаясь Пушкин. В 1828 году Иванчин Писарев, часто встречаясь с Пушкиным, однажды предложил ему вписать что-нибудь из своих стихов в его альбом. Пушкин сейчас же вписал известное свои створения музы. На вопрос Иванчина Писарева, почему эти стихи пришли на память прежде всяких других, Пушкин ответил, я их люблю. Они отзываются стихами батюшкова. Мысль о «Медном всаднике» пришла Пушкину вследствие следующего рассказа, который был передан поэту известным графом Вильегорским. В 1812 году, когда опасность вторжения грозила и Петербургу, государь Александр Павлович предполагал увезти статую Петра Великого, и на этот предмет стат секретаря Молчанову было отпущено несколько тысяч рублей. В приемную князя Голицына масону... И духовицу повадил сходить какой-то майор Батурин, он добился свидания с князем, другом Царевым, и передал ему, что его Батурина преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади, лек Петра поворачивается, всадник съезжает скалы свои и направляется по Петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр Павлович. Батурин, влекомый какой-то чудною силою, несется за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает во двор Каменно-Островского дворца, из которого выходит ему навстречу задумчивый и озабоченный государь. «Молодой человек, до чего довел ты мою Россию?» — говорит ему Петр Великий. «Но пока я на месте, моему городу нечего опасаться». Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжелое звонкое скакание. Пораженный рассказом Батурина, князь Голицын, сам сновидец, передает сновидение государю, и в то время как многие государственные сокровища и учреждения перевозятся внутрь России, статуя Петра Великого оставлена в покое. Пушкин, как известно, был необычайно впечатлителен. И поэтические черты рассказа о странном сне в связи с воспоминанием о судьбе России в 1812 году поразили его. Таково первоначальное происхождение медного всадника. В 1828 году Пушкин написал свое известное стихотворение. «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь зачем-то мне дана, Или зачем судьбою тайной,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 Пушкин не остался в долгу и отвечал митрополиту новыми стихами. В часы забав ль праздной скуки, бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства лени и страстей. Но и тогда струны лукавый невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно урожал. Я лил потоки слез нежданных, И раном в совести моей Твоих речей благоуханных Отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты, И силой крок ты любовный Смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует, И в внемлет Арфи Серафима В священном ужасе поэт.